Последний этап. Лень, гнев и... Часть первая. «Что ты наделала? а я Все случилось мгновенно. Ред с трудом понимал, что вообще произошло. Он отвлёк Цербера, был уверен, что Ая сбежала. Но уже в следующий миг девушка была перед ним и приняла удар Цербер вместо него. Ред подхватил тело девушки, разорванной на части, Тут он заметил, что его левая рука снова была на месте. Держа двумя руками Айо, он уклонился трёхголового монстра, после чего увеличил расстояние между ними. Если он продолжит сражаться, Айо поглотит адское пламя. Что за внезапный поступок? Бесполезное трепахание. Вы все равно умрете прямо здесь! Я этого не допущу. Бывшая героиня, великая грешница гнева Гарм. Решим все! «Решим? Это вызов? Не смеши! Думаешь, сработает? Твой лед!» Так было раньше. Но теперь у меня есть рука, которую вернула Ая. «И он!» В сломанном теле Айи можно было увидеть сияющий одноручный меч, сияющий голубым светом лезвие магический камень Левиафан, оружие в единственном экземпляре «Меч Океано». Даже заполучив настоящий, парень не думал избавляться от сломанной реплики, В правой руке был настоящий, а в левой подделка. Ред направил оружие на врага. Я предполагал, но он и правда был у Айи. «Простите, я не сказала. Но почему?» «Причину спрашивать не буду, но ты его вернула, потому прощаю». «Не понимаю. Почему прощаешь? Почему можешь простить? Тебя не должно волновать прощание. Оно ничего не стоит!» Возможно, так и было. Я всегда думал... Почему реплика так легко сломалась? Для Реда этот меч был воплощением силы, символом учителя. Ред был признан ей, и в этом была сила его учителя, которую он признавал. Когда Рэд взял меч в руку, пусть знал, что это подделка, но испытал странное облегчение. И вместе с тем подумал, что бы ни случилось, все будет хорошо. Став преступником, Рэд впервые испытал страх. Он не боялся умереть, сражаясь, Он боялся сражаться, чью-то указку, ни о чем не думая. «Призрачное океано — мое сердце. Он сломался, потому что мое сердце тоже оказалось сломано». А! я не такая! Я не сломана! Я не прощу! Это очевидно! Не прощу! Никого!» «Гарм, это петля твоего греха!» Держа меч, он прочертил две голубые черты, и драгоценный камень также съел, как и лезвие. Ставшее воплощением монстра огня Гарм являло еще больше ненависти и гнева. Три ее головы извергали синее пламя. «Моё наказание — пламя гнева! Думаешь, его можно остановить? Твоим мечом мой крест? Победить? Подделка вроде тебя? Истинный герой!» «Не думай, что океану простой меч. Не думай, что истинный герой — это простой мечник. Моё сердце больше не сломлено, и твою петлю греха я разрублю прямо сейчас!» Перед средоточием гнева Ред стал быстро читать заклинания, и мана его тела перетекала в мир. «Белые крылья — невинное будущее, черные когти — грешное прошлое». «Думаешь, я позволю? Не позволю! Не дам помешать моему искуплению! Не позволю тебе!» Цербер, распространявший огонь, не дала Реду договорить и атаковала его огненными стрелами. Ред остановил тройную атаку синим мечом, продолжая вкладывать в магию ману. «Я защищаемый духами, ведущий к будущему полному искуплению!» «Это я искупаю грехи! Не позволю тебе! Не прощу!» «Я покараю вас всех! Все пламя моего гнева — мой грех!» Принимая ее гнев, рыд начал понимать слова близнецов. Гарм не была безумной, но когда сталкивалась со своим грехом, она только его и могла видеть. «Охлади голову, Гарм! Так ты сможешь рассмотреть собственный грех как надо!» «Конечно! Я и так его вижу! Что плохого в том, что я вижу только его!» «Но, Хельга, в итоге, это все равно, что вообще ничего не видеть!» «Хельга?» Когда услышала свое настоящее имя, плавящая гонча остановилась. Мана же накопилась, Ред взмахнул океана, переходя к завершению. «Осуди! Даруй спокойный сон всем грешникам! Кацит, четвертый тип! Джобяка. Примечание переводчика. Предатель господ и благодетелей. Голубой свет моргнул в коридоре, и в расслабленной атмосфере синего пламени появилось напряжение. А я не поняла, что случилось. Дрожа, она осмотрелась вокруг. Гонча испугалась голубого света, но озиралась по сторонам, выискивая возможность вновь броситься. Первой переменой стало дыхание Реда, Он точно дышал снегом. А что это? А почему так холодно? А я... Потерпи немного. Всё почти закончилось. Синий огонь был полностью поглощен голубым холодом. Огонь Сербер уже почти погас. Теперь он не страшнее огня свечей. Прости, Гарм. Нет, Хельга. Напоследок я скажу тебе кое-что хорошее. Подделка! Не надейся, что остановишь мой грех! 999 глава Кодекса Героя. Уравнение победы составляется на основании подготовки. Запомни это! Реэд высоко поднял океана, расходившиеся по коридору куски льда стали увеличиваться в размерах. Реэд точно был дирижером оркестра. он заполнил все льдом в одно мгновение. Но цербер двигалась проворно, она убегала от мира льда. С каждым мигом здесь все заполонял лед, не давая избежать отской псини, схватив ее за хвост. Аргентом, А я! чтобы искупить свой грех! Хельга, все кончено. Отдохни немного. Бушевавшая, Цербер пыталась извергать синее пламя, но все поглощал голубой лед. Вот уже были схвачены лапы, она была в полном плену льда. Этот лед, он нужен был для этого? Верно. Правда, я не был уверен, как много сможет призрачного океана. Я победил, потому что настоящий был у тебя. Спасибо. Если бы я его не украла, вам было бы проще. Какой позор! «Проиграла из-за вора! Убей! Мне не стать истинным героем! В моей жизни никакой ценности! Я не заслуживаю искупить грех!» Одна голова гарм не замерзла, и она напоминала грешницу на плахе. Рэд ничего не сказал, направив на нее два голубых меча. «И... Подождите! Прошу, не убивайте Хельгу! Уйди, Аргентом! Мне твоя жалость не нужна! Нет, не уйду! Я не хочу терять жизни, которую должна была спасти!» Рэд посмотрел на них и довольно сунул меч за пояс Я же говорил я не собираюсь ее убивать Чё ж? почему я же пыталась убить тебя и ты пришел готовясь к смерти если говоришь про истинного героя не забывай про вторую часть 444 главы 444 глава кодекса героя гласила не забывай о жалости к врагу но вторая часть обозначала: Но в этом мире есть те, кого ничто не переубедит. Поэтому правило ⁇ Гарм злодейка ⁇ которую ничто не спасет. Однако... Но я все равно тебя прощаю. Я обещал, и я сдержу данное обещание. Обещание! ⁇ Господин Рад, простите, что попросила о таком. Я же герой, и помогаю тем, кто попал в беду. И ты хочешь того же для Гарм. И неважно, что в кодексе... Я не могу этого так оставить. Рэд смущенно улыбнулся, а задачная Ая опустила взгляд. Простите, вы были таким сияющим, что на вас было больно смотреть. Я завидовала, потому она говорила ужасных вещей, чтобы вы тоже стали преступником. Не переживай. Хотя, наверное, это высокомерно прозвучит. Потому я скажу иначе: Я прощаю тебя, Ая, и я хочу, чтобы ты простила и меня за все, что во мне не так. Вас ничего такого нет. Вот уж вряд ли. «Ты помогла мне это понять, потому будем считать, что мы квиты. Ладно? Раз вы так просите, мне ничего не остается, Я вас прощаю». Потрёпанные Рэты и Ая простили грехи друг друга и улыбнулись. А замороженная Хельга с печалью смотрела на них. «Это оружие истинного героя. А я все время была подделкой». «Это не так, Хельга. Для меня вы всегда были героиней. Аргентум, ты изменилась. Раньше ты ненавидела героев». «Да. Если честно, я не помню прошлое». Неспособная двигаться, Хельга немного успокоилась. Но все же Ая немного отступила, и две великие грешницы неловко отвернулись. «Хельга, ты всегда Аю Аргентом звала?» «Господин Рэд? Чего так внезапно? И Аргентом меня ведь начали звать после того, как я в замок великана попала?» «Да просто интересно. Она несколько раз тебя так называла. Может, из-за старой привычки память вернулась?» «Кто знает, мы были подругами детства, но это все, что я вспомнила». «О чем вы говорите? Твое имя, которое я произношу, это имя той, кто сбежала и бросила Айя!» Пылающий гнев Хельги ощущался даже в замороженном помещении, но Рот и сама Айя не поняли смысл сказанного, и по спинам их пробежал неприятный холод именно из-за повисшей атмосферы. Хельга, что это значит? Айя — это ведь она. я Аргентум, великая грешница Лени. Рэд ощутил, что гнев Хельги усилился и снова занес меч. На миг ледяная тюрьма стала таять, но лед сковал ее еще сильней. Аргентом! Ты забыла об Айе, о своей дорогой сестре! Хотя ты такая, забываешь все, на что тебе плевать! Успокойтесь, Хельга! А я моя сестра? Тогда кто я? Если не Ая, то кто же? А ей звали твою сестру, она не ты. Ты погрязшая в грехе, Аргентом! Эти слова удивили Рода и Айю. Оказалось, что она никакая не Айя. Испытывая боль, Аргентом опустила голову. Ей нечего было сказать, и она просто молчала. «Эй, Хельга, можешь сказать настоящее имя Айи? Ее. Она уже достаточно настрадалась. Может, простишь ее? Если произнесу это имя, то замараю себя грехом. Тебе ведь сказали твое имя. Могла бы в ответ... «Нет, вы не так поняли». Я сама отбросила свое имя. Хельга, имя слабого грешника, которому не стать героем. Оно больше не нужно. Похоже, на контакты найти не собиралась. Пусть ее схватили, девушка не собиралась отвечать на вопросы, и парень лишь озадачно смотрел на Хельгу и Аргентум. Эй, пойдем к сердцу. К сердцу? Точно. Вечная спиральная пружина. Да, может мы узнаем о твоем прошлом и искупим грехи. Что? О чем вы? И скупите грехи? До этого Хельга не смотрела на них, но тут ее уши задергались, и она принялась задавать вопросы. Господин Рад, вы наверняка сможете ее использовать и увидеть прошлое, но у меня к вам одна просьба. Знаю, я не сломаю ее. Я ведь тоже преступник, и убивать себя не собираюсь. Простите, я понимаю, что вы хотите покорить замок великана, но умирать все же страшно. Ха, слава вполне в твоем духе. Ну не знаю, Хельга. «Ты же тоже боишься умереть?» «Я не боюсь смерти!» «Для меня куда страшнее проводить дни, не способные искупить свой грех!» Услышав ее искренние слова, Ред понял, что она думает вполне обыденно. Похоже, ее голова и правда успела остыть. Кажется, как и сказали близняшки, она не всегда была безумной. «Хельга, близняшки сказали, что осознание греха делает тебя безгрешным, но грех считать себя безгрешным». «Что это? Не понимаю смысла!» «Я тоже вначале так подумал. Что вообще такое петля греха? Ты ведь тоже хочешь встретиться со своим грехом? И покинуть замок Великана?» Спросил Ред и распустил магию, удерживающую Хельгу. Без маны лед начал таять, и Гончу упала на пол. «Ты в своем уме? Думаешь, я больше не нападу на тебя? Чтобы поговорить, это не нужно». Его действия оказались глупыми, и пораженная Аргентом лишь молча наблюдала, не соглашаясь с его поступком, но и не возражая. Какое-то время Хельга смотрела на увеличившиеся Коля в своих руках, а потом ответила так, будто жука проглотила: "Я ни за что не прощу аргентом и на тебя полагаться не буду. Горях надо не искупить, а простить. Так ты сам сказал. Да сказал. Посмотрев на аргентом, она все же сдержала свой гнев и ответила, пока ее руки дрожали, после чего отвернулась и стала уходить. Головой я понимаю. Виня тебя, других преступников, всех." Я пытаюсь сделать легче лишь себе. Хельга, но остановиться не могу. Когда упиваешься гневом, коли в руках не болят. Но сейчас... Герой, сейчас мне сложнее всего простить слабую себя. Я понимаю тебя. Проще всего и удобнее, когда не надо ни о чем думать. А Вот как. Для меня честь, что истинный герой понял меня. С их встречи Хельга впервые слабо улыбнулась, а потом нахмурила брови и лицо перекосило гневом. Из жизни у меня остался гнев той ночи. Встав на путь вместе, я ни о чем не думая убивала монстров, и в качестве возмездия была убита семьей монстров. В итоге тогда и сейчас я ни о чем не думала и лишь мстила. Точно зверь. И правда стала собакой. Хельга впервые заметила, что стоит не на четвереньках, а на двух ногах. Это было обычное дело, но присущее людям. Я попробую посмотреть своему греху в глаза. Аргентум, скажу тебе лишь одно. Твое имя должно быть накорябано в серебряных часах. Но а я? Имя моей сестры? Да, верно. Ей плохо давалось письмо и чтение. Потому она забыла дочертить то, чему я ее учила. Выберите замка первой. В этот раз твоя очередь ждать. А, Хельга, подождите. Та не стала оборачиваться и свернула за угол. Девушка, которая была синей гонче растворилась. Сможет ли она выбраться? Сможет. Она ведь простила тебя. А значит, придёт время, когда она простит себя. Вот как. Идёмте, господин Ред. Я отведу вас к сердцу. Пространство и время в коридоре исказились, убирая следы огня и льда. Остался лишь коридор с синими свечами. Кажется, будто тут стало спокойней. И ловушек, кажется, стало меньше, чем в тот раз. Хотя они не все пропали. Она серьезная девушка. Но я уже спокойна. Хельга больше не станет гарм. И мы должны выбраться... Хотя оставлять ее тут не хочется. Да уж, неловко как-то. Кстати, как тебя теперь звать? Так, пока зовите Айя. А, а, а как мне вас дальше звать? Рэд. Было сокращением от имени великого грешника высокомерия. Время тут не играло роли, и парню уже казалось, что он тут целую вечность. Зови Рэдом. Раз только я зову тебя Айей, только ты можешь звать меня Рэдом. Поняла. Простите за все, но я полагаюсь на вас, господин Рэд. Идем. Но ты точно вспомнила путь до сердца, Ая?» «Не переживайте. Больше не будет. Ошиблась эта комната с ловушкой. Ведь с нами нет креста, которая все про них знает. Все же Патч сбежал. А, кстати!» «Что? Не повышайте голос вот так внезапно!» Извинившись перед девушкой с круглыми от удивления глазами, Ред вспомнил нечто важное и достал один океана. «Просто у твоего креста невероятная сила. В итоге даже этот меч вернулся в меня». Я его продала жадностью Доросу в голове. Ого, вот как? Ничего себе. Ну да ладно. Похоже, ты вернулась в еще более отдаленное прошлое, чем когда продала его. Хм, но ну раз я просто возвращаюсь в прошлое, то пламя гнева намного сильней. Это не так. Я ведь говорил, что можно изменить лишь будущее. Но с твоей силой можно изменить прошлое. То есть твоя сила почти как у бога. Хм, если честно, я во всякой магии не разбираюсь и не знаю, как мой крест использовать. Уверен, что ключ к этому — серебряные часы. Верно. Но сила, которая не дает завтрашнему дню наступить, какой бы сильной ни была, мне не нужна. Тоже верно. Ладно, пошли дальше. Когда встретились и немного плутали, тогда еще было неясно, зачем вообще идти к сердцу. Но после всех поисков можно было увидеть конец, выбраться из замка Великана вместе с Айей, Полной уверенности Рэд покинул коридоры с синим пламенем вместе с девушкой. Он думал, что можно попрощаться с ловушками. Но один раз по пути ее случайно наступила на выключатель. Активировалась обычная мышеловка, не причинившая им вреда. Потому они без травм добрались до сердца.